Шаг десятый. Погружайтесь в самые страшные фантазии. Беспокойство как избегание базового страха. Довольно многие тревожные люди склонны чрезмерно беспокоиться, что называется, обо всем на свете. Иными словами, переживать по самым разным поводам и даже без повода, но не фокусировать свое внимание на какой-то конкретной проблеме или задаче. В этой связи беспокойство, как заезженная пластинка повторяющихся катастрофических мыслей о будущем, становится для многих людей способом предотвращения катастроф, получения определенности и бегства от дискомфортной тревоги. Иными словами, вы можете верить, что беспокойство позволяет вам избегать ужасов, но на самом деле вы каждый день переживаете тысячи маленьких ужасов в своей голове, отчего уровень неопределенности не уменьшается, а уровень тревоги лишь увеличивается. Итак, вы концентрируетесь на мелких текущих переживаниях, например, о том, что может стать причиной вашего увольнения или из-за чего ваши отношения с близкими могут испортиться, чтобы во что бы то ни стало избежать столкновения с самым худшим сценарием, самой пугающей катастрофой, с самым ужасным исходом, иными словами, с базовым страхом, лежащим в основе вашей тревоги. В случае с представленными выше примерами, это может быть страх остаться без жилья из-за увольнения с работы или страх остаться одиноким по причине ссоры с близкими. Таким образом, беспокойство, как цепочка катастрофических фантазий об ужасном будущем, неосознанно используется вами как возможность избежать мыслей и представлений о том, чего вы на самом деле больше всего боитесь, как способ избегания базового страха, который и лежит в основе вашей тревоги. Так вы беспокоитесь о своем здоровье вместо того, чтобы столкнуться с базовым страхом неизлечимой болезни или переживаете о мнении коллег вместо столкновения с базовым страхом отвержения. В качестве примера ниже приводится схема беспокойства как когнитивного бегства от тревоги. Смотрите рисунок 17. Осознанное и целенаправленное столкновение с базовым страхом. Однако избегание целенаправленного столкновения с базовым страхом за счет постоянных переживаний о различных вещах только усиливает вашу общую тревожность. В то время как осознанное целенаправленное столкновение с базовым страхом с самым худшим сценарием, с самой пугающей катастрофой, с самым ужасным исходом позволяет вам осознать его иллюзорность, а значит, больше не переживать понапрасну. В этом отношении следует подчеркнуть, что зачастую человека пугает не столько сам симптом тревоги, скажем, сердцебиение, головокружение, паническая атака, навязчивость и тому подобное, сколько его последствия. Например, страх серьезной болезни, страх смерти, страх позора, страх одиночества, страх показаться слабым, страх нереализованности и так далее. Погружение в самые пугающие сценарии воображении. Для осознанного и целенаправленного столкновения с вашими глубинными страхами полезно выполнять упражнение цунами, которое позволяет мысленно проживать пугающие ситуации и учиться смотреть своему базовому страху прямо в глаза и тем самым доказывать мозгу иллюзорность тех опасностей, которые он вам внушает. Как же выполнять эту технику? Все довольно просто. Установите в телефоне ежедневное напоминание ровно на 30 минут в одно и то же время, не перед сном, И когда оно просигналит, останьтесь в комнате наедине с собой, удобнее устройтесь и начните воображать худшие сценарии развития событий, относящиеся к социофобическим переживаниям. Представляйте пугающие вас ситуации в мельчайших подробностях и мысленно доводите их до худшего, катастрофического, запредельно плохого, самого ужасного исхода, которого вы больше всего боитесь. Жуткий позор, столкновение с отказом, социальное отвержение, публичная критика, провал на выступлении, осуждение со стороны значимых лиц и так далее. Максимально используйте свое богатое творческое воображение и как можно подробнее описывайте самую жуткую и невыносимую катастрофу, которую вы только можете себе представить, даже если она окажется вам неправдоподобной или невероятной. Помимо катастрофического исхода ситуации, представляете свою паническую реакцию на нее, при этом стараясь удерживать тревогу на высоком уровне как можно дольше. Варианты сюжетов катастрофических исходов. Проигрывая воображение наихудшие исходы беспокоящих вас ситуаций, вы можете ориентироваться на следующие сюжеты. Как будет выглядеть ваша жизнь после того, как случится катастрофа? Что за предельно плохого может произойти с вами? Как вы будете чувствовать себя физически и эмоционально при худшем исходе? Как на катастрофический результат отреагируете вы и ваши друзья и знакомые? Каково долгосрочное, пагубное влияние этой ужасной трагедии на вашу жизнь? Что больше всего пугает вас в катастрофическом исходе этих событий? Мысленно прокручивайте и удерживайте воображение разные пугающие образы до тех пор, пока тревога не исчезнет после чего переходите к еще более пугающим образом. Если ваш страх связан с симптомом, скажем, покраснения, то подумайте, что может произойти вследствие этого симптома и проиграйте эти катастрофические последствия симптома в воображении. Вы можете проигрывать несколько страхов за один раз выполнение упражнения, однако поначалу обычно хватает и одного пугающего сценария. При этом делайте все, что вам спонтанно захочется делать плакать, кричать, кататься по полу и так далее. Реалистичность тревожных фантазий. Выполнять упражнение лучше письменно, максимально подробно прописывая на чистом листе бумаги худшие сценарии и вживаясь в свой рассказ, после чего исписанный листок выбрасывается или сжигается без перечитывания. Во время выполнения техники представляйте себя активным участником катастрофических событий, которые происходят с вами в вашей фантазии снова и снова. Старайтесь чувствовать себя в реальном времени, как будто разворачивающаяся в вашем воображении катастрофа происходит на самом деле и прямо сейчас. Представляйте себе, что вы делаете, видите, чувствуете, слышите, осязаете и обоняете в конкретной ситуации. Продолжайте воображать ужасные исходы пугающей ситуации и полностью погружайтесь в свои катастрофические фантазии, даже если во время упражнения вы испытаете сильную тревогу или даже панику. Это именно то, что вам нужно. Если упражнение вообще не вызывает никакой тревоги, попробуйте еще более детально и во всех красках представить пугающую ситуацию и ее самый жуткий исход. Поиграйте со сценарием, добавив или убрав из него какие-то детали, и прочувствуйте катастрофу на себе всеми органами чувств, будто она происходит с вами реально и прямо сейчас. Настойчивое провоцирование тревоги. Даже если выраженной тревоги у вас так и не возникло, это нормально. Далеко не у каждого человека получается удерживать тревогу на одном и том же высоком уровне все время выполнения этого упражнения. Тем не менее, продолжайте фокусироваться на худших сценариях и старайтесь вызывать и удерживать тревогу на протяжении всех 30 минут. Даже если тревоги у вас не возникло, техника все равно принесет пользу, если вы будете упорно пытаться вызывать тревогу. Если же вместо ужасных образов в вашей голове напротив возникают позитивные варианты развития событий или пугающие сценарии кажутся вам нелепыми и смехотворными, настойчиво возвращайте себя в русло катастрофических исходов пугающей ситуации. В процессе выполнения упражнения важно не отвлекаться и тем более не заниматься какими-то посторонними делами. Не пытайтесь схалтурить, уговорив себя, что вы можете выполнять это упражнение в процессе выполнения других дел скажем, мытье посуды, просмотра фильма и так далее. Намеренное преувеличение страхов. Не стоит преуменьшать или делать более мягким воображаемый вами катастрофический исход той или иной ситуации, поскольку так вы лишь бежите от своего базового страха и не проживаете тревогу полноценно. Необходимо, наоборот, преувеличивать свои страхи и провоцировать свою тревогу. Помните, что ситуации, которые вы раскручиваете по катастрофическому сценарию, должны быть напрямую связаны с тем, чего вы больше всего боитесь. Только так можно добраться до базового страха, который лежит в основе вашей тревоги, и осознать его иллюзорность. Помните, что чем дольше вы наблюдаете за пугающим образом, тем меньше вы его боитесь. А иногда уровень тревоги может снижаться настолько, что вам становится даже скучно. Это говорит о значительном улучшении в деле проработки вашего базового страха или страхов. Когда истекут отведенные на это упражнение полчаса, оставьте все свои мысли, эмоции и ощущения, которые намеренно были вами вызваны, и вернитесь к выполнению своих дел, даже если тревога какое-то время будет давать о себе знать. Допускается продление упражнения до 40-45 минут, если тревога не хочет отступать и если вы не успеваете проиграть тревожный сценарий до катастрофического конца во всех трагических подробностях. Продолжительность выполнения упражнения. Принципиально важно выполнять упражнения цунами ежедневно в одно и то же время, поскольку только так вы можете постепенно осознать иллюзорность базового страха и вырабатывать новое отношение к тревоге на уровне нейронных связей в головном мозге. Если по той или иной причине вы вынуждены перенести время регулярного выполнения техники, например, с вечера на утро, вы можете это сделать, Однако с этого времени важно продолжать выполнять упражнения в одно и то же время. Допускается смещение времени начала выполнения упражнения на 5-10 минут. Пропуск одного дня выполнения техники отбрасывает вас на несколько дней назад, что является нежелательным. Однако если вы все же допустили пропуск, то продолжайте выполнять упражнения с текущего дня, стараясь больше не допускать таких заминок. Выполнение упражнения прекращается тогда, когда тревоги во время техники практически не возникают, катастрофические фантазии не вызывают ничего, кроме скуки, а от самого упражнения начинают слегка подташнивать. В среднем упражнения цунами следует ежедневно и систематически практиковать на протяжении месяца, но уже спустя несколько дней вы заметите, что уровень вашей социальной тревоги снизился, а воображаемые катастрофические сценарии пугают все меньше. Зачем тревожиться дополнительно? Многие люди не понимают, зачем им нужно дополнительно вызывать у себя тревогу, если они и так целый день тревожатся. Поймите, что когда вы беспокоитесь в обычном режиме, вы, во-первых, беспокоитесь хаотично, а во-вторых, именно за счет беспокойства о разных вещах вы избегаете встречи со своим базовым страхом, поскольку не фокусируетесь на худших вариантах развития событий, что только подпитывает и укрепляет вашу тревогу. Когда вы выполняете технику цунами, вы беспокоитесь осознанно и целенаправленно, что ведет к столкновению с базовым страхом и осознанию его иллюзорности, а значит, и к снижению уровня социальной тревоги. Именно поэтому крайне важно систематически и целенаправленно погружаться в чувство всеобъемлющей тревоги и всеохватывающего беспокойства ежедневно и в одно и то же время. При систематическом выполнении техники вы станете меньше переживать о разных вещах, которые ранее являлись поводом для выраженного беспокойства, и заметите, что былые беспокойства теперь воспринимаются вами как неправдоподобные и в какой-то степени даже как абсурдные. Новое отношение к тревоге и дискомфорту. Как уже говорилось, упражнение «Цунами» формирует новое отношение к тревоге — принятие, а не борьбу и учат вас не сопротивляться страхам, а идти им навстречу. Дело в том, что нельзя бояться того, чего вы искренне хотите, и того, что вы делаете регулярно. Техника цунами позволяет вам осознавать, что за границами вашего страха находится не катастрофа, а всего лишь ее иллюзия, которая только кажется опасной. Проигрывание катастрофических сценариев, пугающих событий, воображений позволяет проживать тревогу и дискомфорт в контролируемых условиях чтобы наглядно убедиться в том, что тревога безопасна и временна, и что различные беспокойства также мимолетны и не влекут за собой каких-то ужасных или катастрофических последствий. Если выполнение упражнения больше не вызывает тревоги при представлении самых ужасных исходов той или иной ситуации, Переходите к проработке этой ситуации в реальности, например, к постепенному погружению в ранее избегаемое из-за социальных переживаний посещение вечеринки, находясь на которой вы можете уже не раскручивать страхи до катастрофического конца, а просто проживать и принимать тревогу, давая ей постепенно ослабевать естественным образом. Откладывание беспокойства. Еще один эффект от выполнения упражнения «Цунами» состоит в том, что вы осознанно и целенаправленно тревожитесь в строго определенное для этого время, что уменьшает количество беспокойных мыслей и тревогу в течение всего остального дня. Чем сильнее вы тревожитесь во время упражнения, тем слабее будет ваша тревога в остальное время. Если вы начинаете беспокоиться о чем-то вне определенного для тревоги времени и места — Примите тревогу, запишите беспокоящие вас мысли на бумаге и вернитесь к ним только тогда, когда наступит время упражнения, сказав себе «Я обязательно уделю достаточное количество времени этим тревожным мыслям, но позже, когда наступит отведенное для этого время». Поначалу вам покажется невозможным просто взять и отложить свои беспокойства на определенный срок. Но со временем вы научитесь не поддаваться своим волнениям и отодвигать переживания на потом, продолжая заниматься своими делами, несмотря на наличие тревоги и беспокойных мыслей. А когда настанет время для целенаправленного и осознанного выражения беспокойства и тревоги, вы можете заметить, что сильно растревожиться вам уже почему-то не удается. Однако тревога может и появиться, и это отличная возможность лишний раз прожить ее и спуститься в кроличью нору базового страха по ступенькам своих катастрофических фантазий. Проживание полных сценариев страхов. Таким образом, цунами позволяет перенести в сознание и проиграть до конца полные сценарии страхов, которые уже содержатся в неосознаваемой части вашей психики. Воображая катастрофические сценарии пугающих вас ситуаций, Вы не привносите ничего нового, а лишь разрешаете всем своим страхам, которые есть у вас внутри, выйти наружу. Обычно до сознания доходят крупицы страхов, с которыми вы боретесь, тем самым только подпитываете страхи. Но в цунами эти страхи выводятся на уровень сознания, за счет чего очаги возбуждения, базовые страхи, постепенно уменьшаются и гаснут. Смотрите рисунок 18 и рисунок 19. Помните, что когда вы победите свой базовый страх, вам будет бессмысленно беспокоиться о различных негативных исходах различных событий, чтобы его избежать. Со временем в процессе выполнения упражнения вы сможете определить, какой базовый страх скрывается за вашими волнениями, ведь темы воображаемых катастроф, к которым в конечном итоге сводятся ваши переживания, будут повторяться. Регулярно делая цунами, вы научитесь лучше управлять своим беспокойством и тревогой путем осознанного и намеренного погружения в свои социальные страхи. Нематериальность мыслей. Цунами — это не монотонное упражнение, а ежедневное формирование нового, более здорового отношения к тревоге и тренировка вашей устойчивости к пугающим вещам. Не следует воспринимать цунами как способ борьбы с тревогой, ведь любые требования отсутствия тревоги укрепляют ее. Поэтому лучше выполняйте технику с целью отдыха. Навредить себе данным упражнением нельзя, потому как оно является общепринятым в современной психотерапии, и миллионы людей выполняли, выполняют и будут выполнять эту технику. Помните, что катастрофические сценарии, которые вы прокручиваете в воображении, не притворятся от этого в реальности, поскольку, вопреки некоторым представлениям, мысли нематериальны, а цунами является всего лишь игрой воображения. Если вы до сих пор думаете, что мысли материальны, попробуйте силой мыслей сдвинуть ручку, лежащую на вашем письменном столе, или вообразите, что сейчас вам на голову свалится миллион рублей. Такие эксперименты позволят вам наглядно убедиться в том, что мысли — это всего лишь мысли и не более. Спросите себя, сколько раз вы думали о том, что умираете, теряете над собой контроль или сходите с ума, и сколько раз это воплотилось в реальности. Причины эффективности упражнения цунами. Итак, давайте кратко подытожим, почему техника цунами очень полезна в работе с тревогой. Причины эффективности этого упражнения состоят в том, что во время выполнения техники происходит столкновение с базовым страхом вместо бегства от него с помощью беспокойства, осознание иллюзорности страхов, лишающее беспокойство подпитки, тренировка устойчивости к пугающим мыслям, образом и ситуациям, выработка нового, более принимающего отношения к тревоге и дискомфорту. Сокращение длительности тревожных эпизодов в течение дня за счет интенсивного и кратковременного выплеска эмоций. Тренировка проживания тревоги перед погружением в реальные пугающие ситуации. Выработка умения откладывать беспокойство и переживания на потом. Осознание безопасности и конечности как тревожных мыслей, так и самой тревоги. Осознание схожести и единообразия тем, по поводу которых возникает беспокойство. Прокручивание полных сценариев страхов вместо борьбы с ними. Типичные ошибки при выполнении техники цунами. В заключении разговора об этом упражнении также следует по пунктам разобрать типичные ошибки при выполнении упражнения цунами. Выполнение упражнения с целью скорейшего избавления от тревоги и ее различных проявлений. Несистематическая или недостаточная по длительности выполнения техники. Прекращение выполнения упражнения при отсутствии быстрых результатов. Отвлечение на посторонние вещи в процессе выполнения практики. Попытки сделать воображаемую катастрофу более мягкой.